Часть тринадцатая. Я был удивлен, что звездочка-капитан желал изо дня в день видеть это овейное мрачное историей место, над которым стояло его жилище. Именно в эту прикрытую водой отмель бросились с обрыва рука об руку звездочка Хисако Хирогуши и слепая звездочка Селена Макинтош в поисках туннеля в загробную жизнь и вместе вошли в него. Звездочка Селения было тогда сорок восемь лет, и она еще способна была рожать. Звездочка Хисака же пятьдесят шесть, и она уже довольно давно утратила способность к зачатию. А Кико всякий раз еще испытывала угрозение совести при виде этой отмели. Она невольно чувствовала себя повинной в самоубийстве двух вырастивших ее женщин, даже несмотря на то, что согласно Звездочкам Андораксу. Истинной причиной самоубийства, несомненно, была неизлечимая монополярная и, возможно, наследственная депрессия Звездочка Хисака. Но Акико ни минуты не сомневалась: Звездочка Хисака и Звездочка Селена покончили с собой вскоре после того, как она отделилась от них и зажила самостоятельно. Ей было в ту пору двадцать два года. Камикадзе тогда еще не достиг половой зрелости, так что он тут был ни при чем. Она просто сама по себе решила жить отдельно и от души наслаждалась такой жизнью. Она уже давно достигла того возраста, когда большинство молодых людей покидают родное гнездо. И я был всецело за то, чтобы и она поступила так же. Ибо видел, как мучительно ей было, что звездочка Хисака и звездочка Селена продолжают обращаться с ней как с ребенком, тогда как она уже успела превратиться в зрелую полноценную женщину. Тем не менее, она ужасно долго с этим мирилась и с чувства признательности за все то, что они сделали для нее, когда она была еще и впрямь беспомощной. В тот день, когда она ушла, они, вообразите, по-прежнему мелко рубили для нее мясо улуси. Еще месяц после этого они, садясь есть, накрывали и для нее, клали ей нарубленного мяса, обращались к ней, воркуя и мягко поддразнивая, несмотря на то, что ее с ними не было. И, наконец, однажды почувствовали, что жить больше не стоит. Звездочка Мэри Хепберн, когда она пошла повидать звездочка капитана на его смертном одре, Была, несмотря на все свои болиачки, все еще вполне самостоятельный. Сама добывала и готовила себе пищу, и содержала свое жилье в невероятной чистоте, и по праву гордилась этим. Звездочка капитан был бременем на плечах колонии, то есть на плечах Акико, чего нельзя было сказать о звездочке Мэри. Она часто повторяла, что случись ей почувствовать себя кому-то втягость. она кинется по примеру Хисако и Селены с обрыва на каменистую отмель, чтобы соединиться на дне океана со своим вторым мужем. Бросался в глаза контраст между ее ступнями и ногами изнеженного звездочка-капитана. Они отражали две совершенно разные истории жизни. Его ступни остались белыми и нежными, ее же были твердыми и коричневыми, как те грубые походные ботинки. которые она привезла когда-то с собойю в Гуаякиль. Она обратилась к этому человеку, с которым не разговаривала уже двадцать лет. Мне сказали, ты очень болен. Надо отдать ему должное. Выглядел он еще вполне привлекательным и не слишком исхудавшим. Он был опрятен и чист, поскольку Акико ежедневно обмывала его, мыла ему голову и расчесывала бороду и шевелюру. Мыло, которое она для этого использовала, изготавливалось женщинами канкабона из молотой кости и пингвиньего жира. Особенно раздражающим в болезни звездочка-капитана было то, что тело его было прекрасно способно о себе позаботиться. Сила в нем сохранилась гораздо больше, чем у звездочка Мэри. Это его приходящий в упадок большой мозг заставлял его проводить столько времени в постели, испражняться под себя, отказываться от пищи и так далее. Опять же, состояние его не было вызвано специфическими условиями Санта-Рассалии. Вдали от архипелага, на материке, миллионы стариков были беспомощны, как дети, и сострадательные молодые люди, вроде Акико, вынуждены были ухаживать за ними. Ныне же, благодаря акулам и китам-людоедам, проблем, связанных со старением, и возникнуть не может. «Кто эта старая корга?» — обратился звездочка-капитан Кокико. «Терпеть не могу страшных женщин, а эта страшнее всех, кого я только видел в своей жизни». «Это звездочка Мэри Хэбберн, миссис Флемминг, дедушка», — ответила Кокико, и по пушистой щеке ее скользнула слезинка. «Это бабушка». «С роду с нею не встречался», — заявил капитан. «Пожалуйста, выпроводи ее отсюда». Я закрою глаза, и когда снова их открою, чтобы ее тут не было. Он сомкнул веки и принялся считать вслух. Акико подошла к Звездочке Мэри и взяла ее за хрупкую руку. Ах, бабушка, я и представить не могла, что он будет настолько плох. На что Звездочка Мэри громко ответила: «Он ничуть не хуже, чем был всегда». Звездочка Капитан продолжала считать. Со стороны источника, который находился от них в полкилометре, донесся торжествующий мужской клич и звонкий женский смех. Мужской крик был знаком всему острову. Этот камикадзе по своему обыкновению объявлял всем, что поймал некую женщину и собирается с ней случиться. Ему в ту пору было девятнадцать, и он только недавно вступил в пару полового расцвета. и, будучи единственным полноценным самцом на острове, мог свободно спариваться с кем или чем угодно в любое время.、И、это было еще одной печалью тяготившей душу Акико, вопиющей неверность ее законной половины. Она была поистине святая женщина. Самкой, которую Камикадзе изловил возле источника, была его родная тетя Дирна, вышедшая к тому времени из детородного возраста. Однако это ему было не важно, независимо ни от чего, он твердо намеревался случиться с ней. Он занимался этим, когда был моложе, даже с морскими львами и тюленями, пока Акико не убедила его хотя бы ради нее этого не делать. Ни одна самка морского льва или тюленя не забеременела от Камикадзе, а жаль. Если бы ему удалось оплодотворить хотя бы одну... Эволюция современного человечества могла бы занять гораздо меньше миллиона лет. С другой стороны, куда в конечном счете было спешить? Звездочка-капитан снова открыл глаза и, увидев звездочку Мэри, спросил: «Почему ты еще здесь?» Не обращай на меня внимания, ответила она. Я всего лишь женщина, с которой ты жил в течение десяти лет. В этот момент Лайра, одна из пожилых индианок, Крикнула Акико на языке канкабона, что ее четырехлетний сын Орлан сломал себе руку, и ей нужно скорее спешить домой. Приблизиться к жилищу «Звездочка-капитана» Лайра не решилась, так как была уверена, что оно поражено некими злыми чарами. Акико попросила «Звездочка-мэри» присмотреть за «Звездочкой-капитаном», покуда она сбегает домой, и пообещала вернуться поскорей, как только сможет. Веди себя тут хорошо, наказала она звездочка капитану. Обещаешь? Тот нехотя пообещал. Звездочка Мэри по просьбе Акико принесла с собой звездочка Мандаракс в надежде установить с его помощью диагноз недуга, из-за которого звездочка капитан за последние сутки несколько раз впадал в состояние комы, напоминающее смерть. Но стоило ей показать ему компьютер... Как тот, не дав ей задать ни единого вопроса, выкинул неожиданный фортель, встал и выхватил у нее из рук аппарат. Точно никакой болезни и не бывало. Этого сукина сына я ненавижу больше всего на свете, произнес сон, после чего сбежал на берег и побрел по отмели в сторону океана, покаленного в воде. Бедная звездочка Мэри погналась за ним, но ей явно не по силу оказалось помешать. столь крупному и еще физически крепкому мужчине. Ей оставалось лишь беспомощно наблюдать, как капитан швырнул звездочкам Мандаракс так, что тот, плюхнувшись в воду, опустился на подводном склоне на глубину порядка трех метров. Отмель в этом месте обрывалась, и основание острова начинало уходить вниз уступами, напоминавшими гребень морской игуаны. Она видела, куда упал компьютер. он лежал на одном из таких уступов. Фамильная ценность, которую она после смерти обещала оставить Акико. И эта скрюченная дряхлая леди устремилась за своим сокровищем. Нырнув, она успела даже схватить его. Но тут возникшая невесть откуда гигантская белая акула проглотила ее вместе с Мандараксом. Со звездочкой капитаном же случился провал памяти. И он продолжал стоять на отмели по колено в воде, не понимая, что он тут делает и в какой части света вообще находится. Больше всего его тревожила назойливость каких-то нападавших на него птиц. На самом деле это были безобидные певчие пташки-вампиры, заурядные обитатели этого острова, привлеченные кровавыми пролежнями звездочка-капитана. Но ему они представлялись чем-то неведомым и пугающим. Он пытался отгонять их хлопками и громко звал на помощь. Все новые птички подлетали, заинтересованные скоплением своих сородичей. И звездочка-капитан окончательно уверившись, что они хотят заклевать его и обезумив от страха, кинулся в воду вслед за Мэри, где его сожрала рыба-молот. Глаза у этого морского животного располагались по бокам его молотообразной головы. Устройства, доведенные до совершенства законом естественного отбора еще много миллионов лет назад. Акула это представляла собой безотказную деталь в часовом механизме мироздания, усовершенствовать которую было уже невозможно. И чего ей уж наверняка не требовалось, так это мозга больших размеров. Что бы она стала делать с более крупным мозгом? Сочинила Бетховенскую девятую симфонию?